До мельницы остаётся совсем немного. Мой мозг против воли прокручивает слова Люка. Каждый шаг эхом отдаётся в ночи совсем, как 17 лет назад. Порой мне кажется, что те события произошли в совершенно другом месте и даже в другую эпоху, а главное не со мной. Но сейчас, спотыкаясь о глинистые холмики, увязая в песке, я отчётливо осознаю: нет, всё было здесь. Я в этом участвовала. потому что мои ноги помнят, куда ступать, потому что кожа покрыта мурашками, несмотря на удушающую летнюю зной. Тогда было так же душно и так же роились мошки над торфяниками. Казалось, луна вместе со светом изливала прохладу на нас, троих, почти бежавших по маршу, перемахивавших через изгородь, перепрыгивавших через канавы. Экраны наших телефонов пятнали ночь. дезориентировали, потому что мы то и дело проверяли, нет ли сообщения от Кейт, новых сообщений, объясняющих, что же всё-таки происходит. Их не было. Раз за разом наши глаза видели только первое сообщение, читали три слова: вы мне нужны. В тот вечер я уже разделась и умылась, приготовилась ко сну, оставалось только расчесать волосы. Фатима при свете настольной лампы доделывала домашнее задание по тригонометрии. Тогда ты и зажужжал мобильник, пошатнув тишину нашей спальни. «Это у тебя, Айса, или у меня?» «Не знаю. Я взяла мобильник в руки». «У меня сообщение от Кейт». «Ой». «Она и мне написала». С недоумением на лице Фатима открыла сообщение. «Я сделала то же самое». Одновременно мы прошли текст, одновременно у нас перехватило дыхание. Что это значит, Фати? Но мы обе уже поняли. Точно такой же текст я отправила Кейт, Тей и Фатиме, когда отец позвонил и сказал, что у мамы метастазы, и теперь вопрос если отпадает, остаётся только вопрос когда. Тот же текст отправила нам Тея, порезавшись, не в силах остановить кровь. Случилось такое писать и Фатиме, когда её мама попала в аварию на какой-то богом забытой пакистанской дороге. И сама Кейт, наступив однажды во время ночной прогулки на ржавый гвоздь, прислала нам те же слова. Всякий раз получив это сообщение, этот своеобразный пароль Три девчонки мчались к четвёртой, чтобы утешить, помочь по мере сил. И всякий раз кончалось хорошо. Мама Фатимы нашлась на следующий день, живая и невредимая. Тея отправилась в травматологию вооружинная правдоподобной легендой о происхождении пореза. Кейт, опираясь на наши плечи, кое-как дохромала до спальни, где мы промыли и заклеили пластырем её рану. Вместе мы всё могли преодолеть и казались себе непобедимыми. Только моя мама, медленно умиравшая в лондонской больнице, была как напоминание: "Нет, девочки, не всегда вы будете вот так легко справляться с проблемами". "Ты где?", написала я Кейт. Ответ ещё не пришёл, когда мы с Фатимой услышали торопливые шаги, кто-то спускался по винтовой лестнице. В следующий миг в спальню ворвалась Тея и выдохнула: Она вам тоже написала, да? я кивнула. Где она? спросила Фатима. На мельнице. Что-то случилось, она не говорит, что именно. Я поспешно оделась. Мы вылезли в окно и пустились бежать через марш. Кейт ждала нас. Стояла на мостках над водой, обхватив себя руками за плечи. Без всяких расспросов, по выражению её лица мы поняли, на сей раз случилась настоящая беда. Лицо Кейт было из желто-белого, костяного оттенка, глаза красные от слёз, которые она, похоже, не трудилась вытирать, соль застыла тонкими дорожками на щеках. Едва заметив Кейт, Тея бросилась бежать к ней. Мы с Фатимой едва успевали следом. Кейт сделала несколько нетвёрдых шагов по мосткам, попыталась заговорить, но голос сорвался, и она только выдохнула: "Папа!" он. Кейт обнаружила его сама. В те выходные она нас не пригласила, придумала какую-то отговорку, а Люк завис где-то со школьными приятелями. Кейт показалось сначала, что и отца нет дома, но это было не так. Амбраус сидел на мостках в плетеном кресле с бутылкой вина на коленях, с запиской в руке и выглядел вполне живым. Кейт тащила его в дом и пыталась сделать искусственное дыхание. Она не оставляла надежды. Нет, бог знает, сколько времени она провела над телом, сколько молитв послала к небесам, сколько раз произнесла папа не умирай, прежде чем сдалась, осознав весь ужас случившегося. Я ухожу добровольно и с миром, было написано в записке, и Амброуз Действительно выглядел удовлетворенным своим решением. Лицо было спокойное, открытое, словно он просто заснул после обеда. Я принял это решение из любви к тебе. К концу записки почерк стал не твёрдым. Последние слова мы скорее угадали, чем прочли. Но но почему и как? беспрестанно спрашивала Фатима. Кейт молчала. скорчилась на полу над телом Амброуза и смотрела на него неотрывно, будто надеялась, если не сводить глаз с тела, кошмарная загадка разрешится. Фатима бегала по комнате из стороны в сторону. Я сидела на диване, поглаживая Кейт по спине и пытаясь этой лаской выразить сочувствие, ведь слов подобрать не могла. Кейт не шевелилась. Они с Амброузом стали ядром композиции под названием «Отчаяние». Впрочем, я догадалась. Кейт выплакала все слезы еще до нашего прихода, а предмет, лежавший на столе, первой заметила Тея. «А это еще что?» «Откуда оно здесь?» Кейт не ответила. Я подняла взгляд. Тея держала в руках нечто похожее на жестяную коробку, Из подпечения мне в память врезался тонкий цветочный узор. Коробку эту я уже где-то видела. Точно. Она всегда стояла на верхней полке серванта, загороженная банками. На крышке был миниатюрный замочек, но кто-то сломал его, очевидно, не имея терпения возиться с ключами. Тё я без труда открыла коробку. Внутри оказалась домашняя аптечка. Лекарства и средства первой помощи, сложенные в кожаный футляр, увенчивал кусок пищевой пленки с остатками какого-то белого порошка. Тея случайно коснулась его, и порошок мигом пристал к ее пальцам. «Осторожно!» — взвизгнула Фатима. «А вдруг это я? Скорее, вымой руки!» Только теперь Кейт заговорила. Не поднимая головы, по-прежнему скорчившаяся, она произнесла... словно обращалась к отцу распростёртому на полу это не яд это героин героин с недоумением повторила Футима неужели амброуз был наркоманом это казалось немыслимым наркоманы обычно валяются в загаженных переулках наркоманы это персонажи фильма на игле но чтобы амброуз Амброуз с его добродушным смехом, с красным вином, с неуемной жаждой творить. И все же мне слова Кейт не показались полным бредом. Потому что я вспомнила клочок бумаги, прикрепленный над рабочим столом Амброуза в мастерской на самом верхнем этаже. Я не раз читала написанное на этом клочке, хотя и не пыталась уловить смысл. Завязавших наркоманов не бывают. Бывают наркоманы, которые достаточно долго не развязываются. Внезапно я поняла и смысл фразы, и причину, по которой Амброу сдержал ее в поле зрения. Почему, почему я не спросил его об этом раньше? Потому что была еще девчонка, эгоистичная, зацикленная на себе, не вышедшая из того возраста, когда значения имеют только собственные проблемы. Он ведь больше не принимал, правда, Кейт? Еле выдавила я. Кейт кивнула. Взгляд ее по-прежнему был устремлен на спокойное, будто спящее лицо Амброуза. Я приблизилась, села рядом. Кейт нашарила мою руку и заговорила едва слышным шепотом. Он употреблял, когда в университете учился. А вот когда мама умерла, тогда это у него вышло из-под контроля. Но он быстро взял себя в руки, еще прежде, чем я начала что-то соображать. По крайней мере, я его под кайфом не видела ни разу. Когда почему, начала Фатима, взгляд её зафиксировался на жестяной коробке, и продолжения фразы Кейт не понадобилось. Я думаю, Кейт говорила медленно, как человек, который пытается объяснить нечто себе самому. Я думаю, это было что-то вроде испытания. Один раз папа мне объяснял, Правда я тогда не поняла. Он сказал: недостаточно не держать наркотики в дома, нужно каждое утро, проснувшись, делать выбор, требовать от себя: нет, не стану. Он так делал, оставался чистым ради меня. Её голос дрогнул, сорвался на последнем слове, и я порывисто обняла её, повернула к себе, лишь бы она не смотрела на Амброуза. бледного, словно воскового, на Амброузе мирно лежавшего возле камина. Мне хотелось спросить почему, но язык не поворачивался. "Господи, Боже мой", выдохнула Футима, опустилась на диванный подлокотник, вся серая. Наверное, вспомнила, как всего неделю назад Амброуз, расположившись за кухонным столом у окна, вытянув свои длинные ноги, с улыбкой зарисовывал нас развившихся в воде. Всего неделю назад ничто не предвещало трагедии вообще. Он умер, медленно произнесла Фатима, как бы стараясь убедить в этом себя. Он и правда умер. Слова Фатимы заставили и нас с Теей проникнуться осознанием. Всё происходит на самом деле. От шеи вниз побежали мурашки, спину пощипывало, покалывало. «Наверное, мое тело таким способом пыталось удержать на плаву мой разум». Фатима закрыла лицо руками, покачнулась, и я решил, и сейчас она лишится чувств. «Почему?» — снова спросила Фатима. «Почему он это сделал?» Кейт вздрагивала в моих объятиях, наверное, каждое слово Фатимы было для нее как удар. «Да не знает она, — сердито сказал я. Никто из нас не знает, хватит повторять одно и то же». По-моему, нам надо выпить. Вдруг вмешалась Тея и открыла бутылку виски, которую Амброуз держал на кухонном столе. Тея налила себе полный стакан, осушила его залпом и спросила: "Кейт, выпьешь?" Покалебавшись, Кейт кивнула, и Тея наполнила ещё три стакана, а себе налила вторую порцию. "Я не хотела виски, я бы лучше взяла сигарету", но сама не заметила, как стакан оказался в моих руках у моих губ. В следующий мгновение я уже глотал обжигающую жидкость, и, надо сказать, мне стало легче. Реальность мёртвой Амброус на априкаменном коврике как-то расплылась, отдалилась. Что будем делать? спросила Фатима, когда все стаканы опустели. На её серые щёки вернулось подобие румянца. Не твёрдой рукой Фатима поставила стакан на стол. Полицию вызовем или скорую? Никакой полиции. Никакой скорой, отрезала Кейт. Ошарашенные мы не нашлись, что возразить. В лицах Теи и Фатимы отражалось, наверное, моё собственное недоумение. В смысле, переспросила Тея. Никто не должен знать, убеждённо заговорила Кейт, налила себе ещё виски целый стакан и выпила залпом. Вы что не понимаете? Я как нашла его, всю думала, думала, что делать. Если узнают, что мой отец умер, Кейт замолчала и прижала руки к животу, словно она ранена и пытается остановить кровь. Заговорила она лишь через несколько минут с большим усилием: "Нельзя допустить, чтобы кто-нибудь пронюхал". Голос звучал как чужой. Казалось, Кейт заранее отрепетировала свою речь путём многократных повторений. Мне ещё нет 16. -ти. Если узнают о смерти папы, меня заберут в приёмную семью или отправят в приют. Тогда я потеряю дом. Будто мало мне вот этого. Кейт не в силах закончить, смолкла. Но она сказала: "Достаточно, мы всё поняли". Кейт не могла, в довершение к смерти отца, единственного родного человека, потерять ещё и мельницу. Это же просто дом, начала Фатима, но осеклась. Кейт покачала головой. Мельница никогда не была просто домом. Здесь царил дух Амброуза. Всё говорило о нём: от картин и рисунков в мастерской до застарелых винных пятен на столешнице. Вдобавок наша связь с Кейт зиждилась на мельнице. Если бы Кейт отправили в приёмную с семьёю, она разом лишилась бы и нас, и Люка. Она бы потеряла абсолютно всё, всё и всех. Сейчас наш выбор кажется нелепым. Мы не сглупили. Мы совершили преступление, о чём мы только думали. Ответ прост: мы думали о Кейт. Мы не могли вернуть к жизни её отца, но даже сейчас, когда я, повзрослев, взвешиваю альтернативы, приёмная семья для Кейт, мельница отходит к какому-нибудь банку. Даже сейчас наше решение сохраняет смысл. Отнимать у Кейт родной дом несправедливо. Амброус мёртв это непоправимо, а Кейт жива, и в наших силах выручить её. Никому не говорите, что папа умер, попросила Кейт срывающимся голосом. Пожалуйста, поклянитесь, что не скажете. Мы поклялись по очереди все три, но Фатима продолжала хмуриться. И всё-таки, что нам делать, нельзя же, нельзя же его так оставить. Мы его похороним, произнесла Кейт. Повисло молчание. Шокированные мы медленно, очень медленно осознавали смысл её слов. Помню, как похолодели мои руки, несмотря на удушающую жару. Помню, как всматривалась в бледное, искажённое лицо Кейт и думала: "Кто ты, кто? Ее слова, однако, странным образом обозначили единственно правильный выбор. «Действительно, что еще нам оставалось делать? Сейчас мне хочется хорошенько встряхнуть ту девчонку, пьяную, ошарашенную, согласившуюся на безумный поступок, но тогда была ли у нас альтернатива?» «Да сотни альтернатив, и каждая лучше, чем сокрытие мертвого тела и погружение во вранье длиною в жизнь». Ни одна альтернатива, впрочем, не казалась нам подходящей, когда мы слушали Кейт, стоя над мёртвым Амброузом и глядя друг другу в глаза. "Тея, что скажешь?" спросила Кейт, и Тея кивнула, правда, не слишком уверенно, и вскинула руки к лицу. "По-моему, больше ничего не остаётся". "Нет, невозможно", произнесла Футима, явно не веря в собственное утверждение. Так говорят люди, которые только пытаются сжиться с реальностью. Должен быть другой выход. Неужели ничего нельзя сделать? Давайте деньги соберём, а? Дело не только в деньгах, сказала Тея и запустила пальцы в свои длинные волосы. Кейт всего 15, я не позволю жить одной. Но это же безумие, с отчаянием в голосе упиралась Фатима, глядя на нас по очереди. Кейт, пожалуйста, дай мне позвонить в полицию. Даже не думай, резко сказала Кейт. В её лице смешались отчаянная мольба и упрямство. Я ведь не прошу вас хранить его, не можете, не надо, сама справлюсь. Вы главное в полицию не звоните. Я сама позвоню, клянусь. Позвоню и скажу, что папа пропал. Только не сейчас. Но он же умер, всхлипнула Фатима. И тут в Кейт будто пружину лопнуло. Схватив Футиму за руку, Кейт закричала «А я, по-твоему, слепая, да? Сама не вижу?» В голосе было столько отчаяния, что я невольно подумала, хоть бы никогда больше мне не видеть таких несчастных людей. Именно поэтому выход только один. На миг мне показалось, что Кейт сейчас окончательно потеряет контроль над собой. Возможно, это принесло бы облегчение всем нам. Если бы Кейт начала рыдать, истерически звать отца... Словом, сопротивляться молоту судьбы, который на неё обрушился, но Кейт сдержалась. Больших усилий ей стоило обуздать эмоции. Кейт выпустила руку Фатимы, лицо её приняло спокойное выражение. Поможете мне, девочки, спросила Кейт. И мы одна за другой, сначала Фатима, затем Теа, наконец я, согласно кивнули. О, мы проявили максимум почтения. Мы завернули мёртвого Амброуза в клейонку, понесли на его любимое место на мыс в нескольких сотнях ярдов вниз по течению Рича. Оттуда открывался лучший вид. Там Амброуз бывало часами рисовал. А главное, шоссе кончалось, не доходя до мыса, и машины туда не ездили, да и люди редко ходили. Разве что появится собачник со своим питомцем или приплывёт рыбацкая лодка. Там среди трясников мы вырыли могилу. Мы копали по очереди одной единственной лопатой. Каждый из нас сменялась лишь когда начинало ломить руки и спину. И мы опустили в эту могилу Амброуза. Кровь стынет, как вспомню. Никакой скорбной торжественности, как на обычном кладбище во время обычных похорон. Амброуз оказался ужасно тяжёлым, а могилу мы вырыли слишком узкую и слишком глубокую. На дне была глинистая жижа. Тело шлёпнулось в неё, издав звук, похожий на пощёчину. До сих пор я слышу его в ночных кошмарах. Амброуз упал лицом вниз. "Позоди меня", Кейт всхлипнула, сглотнула, подавляя рвоту, и опустилась на колени, спрятав лицо. Давайте зарывать, резко сказала Тея, к делопата. Шлёп. Полная лопата мокрого песка обрушилась на мёртвое тело, и снова шлёп, шлёп. Фоном служили шорох морских волн и всхлипывания Кейт. Она плакала без слёз. Лишь эти звуки говорили нам, что всё происходит на самом деле. Наконец могила была засыпана. Прилив затопил наши следы и залезал рану, нанесённую нами дюнам. С озорванной клейонкой, не давая Кейт отстать, спотыкаясь и поддерживая друг друга, мы двинулись домой. Отныне нам предстояло жить с тем, что мы только что совершили.